Глава шестая Уныние Как только я пришел в себя после ошеломившего меня известия о бабушкином разорении, я сейчас же предложил мистеру Дику проводить его в комнатку, где еще недавно ночевал у своей сестры мистер Пиготи. К дому, где помещалась свечная лавка, а наверху жила няня, вела в те времена низкая деревянная колоннада. Это сооружение привело в необыкновенный восторг мистера Дика и могло бы примирить его со многими неудобствами, а так как кроме запахов и свечной лавки и тесноты комнаты других неудобств, к счастью, не оказалось, то мой старый друг был очарован своим новым помещением. Миссис Круп, когда мы уходили из дому, с негодованием уверяла, что комната, куда я веду мистера Дика, так мала, что в ней и кошки негде повесить. И вот мистер Дик, усевшись на кровати и поглаживая себе колено, совершенно основательно сказал мне. — Вы ведь знаете, трот Тротвуд, что у меня нет ни малейшего желания вешать кошек, я ни одной никогда не повесил. Так что мне до того, что здесь их нельзя вешать? Я попытался было узнать, известно ли мистеру Дику причины, вызвавшие такую внезапную и огромную перемену в бабушкиных делах. Но, как и следовало ожидать, он об этих причинах ровно ничего не ведал. Он смог только рассказать, что третьего дня бабушка обратилась к нему с такой фразой. «Ну, Дик, такой ли вы философ, каким я вас считаю?» И когда он ответил «Да, надеюсь», бабушка сказала «Дик, я разорена!» На это он воскликнул. «Неужели?» И бабушка к большому его удовольствию очень похвалила его. А затем они с бабушкой поехали ко мне и дорогой кушали бутерброды и пили портер. У мистера Дика был такой сияющий вид, когда он, широко раскрыв глаза, с удивленной улыбкой рассказывал мне это, сидя на кровати и поглаживая себе ногу, что мне стыдно признаться, что я вышел из себя и принялся объяснять бедняге, что разорение — это горе, нищета, голод. Однако сейчас же мне пришлось горько раскаяться в своей жестокости. Лицо бедного мистера Дика сразу осунулось, он побледнел, слезы градом покатились по его щекам, и он так скорбно посмотрел на меня, что смог бы растрогать более жестокосердного человека, чем я. Мне было гораздо труднее снова его развеселить, чем перед этим привести в уныние. Вскоре из его слов я понял, и это я должен был бы знать раньше, что он был сперва так безоблачен только потому, что питал безграничную веру в умнейшую и удивительнейшую женщину на свете и в мои гениальные умственные способности. По-видимому, он считал что я в силах победить все, за исключением смерти. — Что же мы можем предпринять, Тротвуд, — заговорил мистер Дик. — Конечно, у меня имеются мемуары. Разумеется — Разумеется, — поддержал я его, — но пока, мистер Дик, самое главное — это иметь добрый вид и не показывать бабушке, что мы озабочены ее делами. Мой старый друг горячо с этим согласился и стал умолять меня, чтобы я, как только он оплошает, сейчас же вернул его на путь истинный каким-нибудь ловким намеком. Это, по его мнению, при моей гениальной изобретательности мне ничего не стоило. Но, к сожалению, я, видимо, слишком напугал старика, и бедняга, несмотря на все его огромное желание, не был в силах скрыть свой страх. Весь вечер он то и дело поглядывал на бабушку с таким выражением, словно она все худеет на его глазах. Сознавая это, он, чтобы не выдать себя, старался не поворачивать головы, но зато так вращал глазами, что этим еще больше выдавал себя. Я видел, что за ужином он смотрел на хлеб, случайно небольшого размера, с таким видом. Как будто между этим хлебцем и голодной смертью не оставалось для нас ничего более. Когда бабушка стала настаивать, чтобы он ел, как обыкновенно, то я заметил, что он украткой кладет себе в карман остатки своего хлеба и сыра. Несомненно, бедняга надеялся этими кусочками поддержать нас, когда мы станем умирать с голоду. Бабушка, наоборот, своим спокойствием могла служить примером для нас всех и, прежде всего, для меня самого. Она была необыкновенно мила с моей няней, за исключением тех моментов, когда я, позабыв, называл ее Пиготи. И, к моему удивлению, я ведь знал бабушкины отношение к Лондону, видимо, чувствовала себя здесь совершенно как дома. Бабушка должна была спать в моей комнате» а я, охраняю ее, в гостиной. старушки при ее боязни пожаров очень улыбалось такое близкое соседство с Темзой, и мне кажется, что, несомненно, несколько успокаивало ее. — Трот, дорогой мой, — сказала бабушка, видя, что я собираюсь приготовить обычный ее вечерний напиток. — Не надо. — Как, бабушка? — Вы так-таки ничего и не хотите? — Не надо вина, дорогой мой. Лучше эль. — Но вино есть дома, вы ведь всегда пьете именно вино, — уговаривал я. — Берегите его на случай болезни, — ответила бабушка. — Зачем тратить вино без толку Довольно будет с меня и Эля, и не больше полпинты. Я думал, что мистер Дик упадет в обморок, но бабушка была непреклонна, и я решил сам отправиться за Элем. Так как было уже довольно поздно, то пиготи и мистер Дик им надо было идти в свое помещение над свечной лавкой, вышли вместе со мной. Я распрощался с мистером Диком на углу улицы, и он, бедняга, со своим огромным бумажным змеем за спиной, казался мне олицетворением человеческого горя. Вернувшись домой, я увидел, что бабушка, перебирая пальцами оборки ночного щипца, ходит взад и вперед по гостиной. Я стал подогревать ей эль, и поджаривать ломтики хлеба. Когда все для бабушки было готово, она уже сидела у камина в ночном чипце и, приподняв юбку на колени, грела перед огнем ноги. — Оказывается, дорогой мой, — заявила она, попробовав ложечкой эль, — это гораздо лучше вина и далеко не так вредно для печени. По-видимому, на моем лице отразилось некоторое сомнение, ибо она прибавила. — Пустяки, мой мальчик, если худшего, чем пить эль вместо вина, у нас с вами не случится, так беда еще не велика. — Конечно, бабушка, если бы это касалось только меня, то я был бы такого же мнения, — проговорил я. — А теперь? — Почему вы не такого мнения? — Да потому что между мной и вами, бабушка, огромная разница. — Что за глупости, Трот? — отозвалась она. — тут бабушка с непритворным удовольствием стала прихлебывать теплый эль обмакивая в него поджаренный хлеб трот заговорила она вообще я не особенно то люблю новые лица но знаете ваша Баркис мне пришлась по сердцу эти ваши слова дороже мне ста фунтов стерлингов с жаром воскликнул я в удивительном мире мы живем промолвила бабушка почесывая нос — Совершенно не понимаю, как она могла появиться на свет с таким именем, спрашивается, не проще ли было бы родиться какой-нибудь Джексон или кем-нибудь в этом роде? — Быть может, бабушка, и моя няня того же мнения, но ведь она в этом не виновата, — заметил я. — Пожалуй, и не виновата. Недовольным тоном отозвалась бабушка, вынужденная уступить. — А все-таки это несносное имя, но, слава богу, она теперь Баркис, это гораздо лучше. — А, знаете, Трот, это Баркис необычайно любит вас. — Нет ничего на свете, чего бы она для меня не сделала, — горячо заявил я. — Мне кажется, это правда, — согласилась бабушка. Представьте себе, эта глупышка сейчас пришла и молила меня взять часть ее денег, уверяя, что у нее их слишком много. Вот дурочка! Бабушка была до того растрогана, что заплакала, и радостные слезы бежали по ее щекам, капая в горячий эль. — Более нелепого существа на свет не рождалось, — снова заговорила бабушка. — Тогда еще, когда я впервые увидела ее у этой бедной крошки вашей мамы, я сразу решила это. Но в этой самой Баркис много хорошего. Притворяясь, что смеется, бабушка воспользовалась этим, чтобы вытереть глаза, а затем принялась снова говорить, не забывая в то же время своих поджаренных ломтиков хлеба, «Ах, боже мой!» — со вздохом вырвалось у бабушки. «Я все знаю, трот Пока вы ходили с Диком, мы немного посплетничали с Баркис. Все знаю. Не понимаю, уж на что рассчитывают эти несчастные девушки. Лучше было бы им просто разможить себе голову, ну, хотя бы о камин», — закончила бабушка, глядя на мой камин, который верно и подал ей эту мысль. «Бедняжка Эмилия!» — промолвил я. — О, не говорите мне, что она бедняжка! — возразила бабушка. — Ей надо было раньше подумать о том, сколько причинит она горя. э Поцелуйте меня, Трот. Мне больно, что вам так рано пришлось познакомиться с такими переживаниями. Когда я нагнулся к ней, она, чтобы удержать меня поближе к себе, поставила ко мне на колено свой стакан. — Ах, Трот, Трот! И вы воображаете, что влюблены? — Как, воображаю, бабушка? — воскликнул я, покраснев, как вареный рак. — Да я ее просто обожаю. — Обожаете Дору и, наверное, считаете эту девочку обворожительной, не так ли? — спросила бабушка. — Бабушка, дорогая, да никто не может даже себе представить, насколько она хороша. — И она не глупа? — Глупа? Что вы, бабушка? — воскликнул я. По правде сказать, мысль, умна ли моя Дора, никогда не приходила мне в голову. Предположение, что она может быть глупа, конечно, обидело меня, но все-таки мысль эта, как нечто новое, запала в мою голову. — И она нелегкомысленно? — продолжала допрашивать бабушка. — Легкомысленно, бабушка! С таким же чувством обиды воскликнул я. — Ну, хорошо, хорошо. — проговорила бабушка. — Я только так спросила, и вовсе не хочу умолять ее достоинств. — Бедные дети! Вы, значит, действительно думаете, что созданы друг для друга и мечтаете прожить свою жизнь так же сладко, как две сахарные фигурки на свадебном пироге? Не так ли, Трот? Она спросила это так мило, полушутливо, полугрустно, что я совсем был растроган. «Я прекрасно знаю, бабушка», — ответил я, — «что мы оба очень молоды, неопытны, и что в наших мыслях и речах много глупого и ребяческого, но мы, несомненно, любим друг друга искренне и по-настоящему. Допустим, на минуту, что Дора может когда-нибудь полюбить кого-нибудь другого или перестанет любить меня, или то же самое может случиться со мной». — Я не представляю даже, чтобы это было, наверное, я сошел бы с ума. — Ах, трот! — промолвила бабушка задумчивой улыбкой, качая головой. — Как не сказать, что вы слепы, слепы, слепы? — Я кого-то знаю, трот! — заговорила после некоторого молчания бабушка кто, будучи очень мягкого характера, отличается слишком пылкими чувствами, напоминая этим бедную крошку, свою маму. И вот человек этот должен искать себе прочную, верную опору в существе серьезном, искреннем и постоянном. — Если бы вы знали, бабушка, как серьезно Дора! — воскликнул я. — Ах, Трот, вы слепы, слепы! — повторила бабушка. И тут, не понимая, почему, я вдруг почувствовал, как словно туча заволокла для меня возможность какого-то счастья. Но все-таки, — продолжала бабушка, — я вовсе не хочу вооружать двоюных существа друг против друга, делать их несчастными. И хотя это детская любовь, а она очень часто, заметьте, я не говорю всегда, оканчивается ничем, но мы будем относиться к любви этой серьезно, и надеется на счастливый конец. А времени впереди у нас достаточно. В этих словах, конечно, было не так много утешительного для такого восторженного влюбленного, как я. Но я был рад уж и тому, что бабушка знает мою тайну. Я горячо благодарил ее за это новое доказательство любви ко мне и вообще за все, что она для меня сделала в жизни, после чего бабушка нежно простившись со мной и захватив свой чепец, отправилась в мою спальню. Каким несчастным почувствовал я себя, улегшись в постель! С какой болью в душе я думал и думал о том, что в глазах мистера спенлоу я теперь бедняк! Как мучила меня мысль, что я уж не тот, кем считал себя, что рыцарский долг требует, чтобы я сообщил дори о перемене моего положения и предоставил ей взять обратно свое слово, пожелай она этого. Я спрашивал себя с тревогой, на что я буду жить, готовясь в прокторы, не получая в конторе с Пенлоу и Джоркинс никакого жалования, как смогу я содержать бабушку. Над всем этим ломал я себе голову и не находил выхода. Потом рисовалась мне бедность, в кармане ни гроша, сюртук мой изношен, я не могу уж больше горцовать на сером красавце коне, не могу уже больше делать подношений, Дори, не могу больше блистать. И хотя я прекрасно сознавал, что печалится так о себе... Эгоистично, неблагородно, и сознание это терзало меня, но я слишком любил Дору и не мог ничего с собой поделать. Я сознавал, что печалиться о себе больше, чем о бабушке, низко, но это эгоистичное чувство было связано с Дорой, и ни для кого в мире я не мог пожертвовать ею. Ах, каким несчастным чувствовал я себя в эту ночь! Кажется, я еще не уснул, а мне уже начала сниться бедность во всех ее видах. Вот я в лохмотьях и стараюсь продать Доре полпачки спичек за полпенни, а вот я в конторе в одной ночной сорочке и сапогах. И мистер Спенлоу сурово выговаривает мне, как осмеливаюсь я появляться в таком легкомысленном костюме перед клиентами. Тут же в конторе я с жадностью подбираю крошки, падающие сухаря, которые ежедневно съедает старик Тиффи, когда на колокольне святого Павла бьет час. А вот я добиваюсь получить из докторской общины разрешение на брак с Дорой, и у меня нет ни гроша, и я предлагаю в уплату одну из перчаток у Риагиппа, но вся докторская община с негодованием отказывается принять перчатку. Сплю я плохо, часто просыпаюсь, и, неясно сознавая, где я, мечусь среди своих простынь, словно погибающий корабль среди бушующих морских волн. Бабушке тоже не спится, я часто слышу, как она встает и ходит по комнате. Раза два или три она в своем фланелевом капоте. В нем, кажется, она футов семи ростом, словно потревоженное привидение появляется в гостиной и подходит к дивану, на котором я лежу. В первый раз, увидев бабушку, я в ужасе вскакиваю и узнаю, что она, заметив отблески на небе, боится, не горит ли вестминстерское аббатство, и хочет знать мое мнение относительно того, не может ли пламя в случае перемены ветра перекинуться на Букингамскую улицу. Затем бабушка садится подле меня и, думая, что я сплю, несколько раз шепчет «Бедный мальчик!». Тут я чувствую себя еще более несчастным, видя, как она самоотверженно печалится только обо мне, в то время как я эгоистично думаю о себе. Мне казалось невероятным, чтобы эта бесконечная для меня ночь могла быть для кого-нибудь короткой. И я стал воображать себе бал, где танцуют всю ночь. Фантазия эта незаметно переходит в сон. И я слышу, как музыканты играют все один и тот же мотив, а Дора все выделывает одно и то же па, не обращая на меня ни малейшего внимания. В тот момент, когда музыкант, игравший всю ночь на арфе, тщетно старается прикрыть свой инструмент обыкновенным ночным колпаком, я просыпаюсь — или, вернее, не стараюсь больше заснуть, и вижу, что, наконец, солнце заливает светом мое окно. В те дни, недалеко от набережной, были старинные римские бани, быть может, они и сейчас существуют. Сюда я часто хаживал понырять в холодной воде. Тихонько одевшись и поручив бабушку по печеньям пиготи, я отправился в эти бани и бросился головой вниз в холодную воду. Выкупавшись, я пошел прогуляться в Гемистит. Такие энергичные приемы, думалось мне, должны освежить голову, и, по-видимому, я добился этого, ибо вскоре мне пришло на ум, что прежде всего необходимо попытаться расторгнуть свой договор с конторой Спенлоу и Джоркинс и получить обратно кандидатский взнос в тысячу фунтов стерлингов» по Позавтракав за городом, я направился опять-таки пешком в докторскую общину. Шел я только что политыми улицами, пахло цветами из соседних садов и тех корзин, которые на голове несли в город садовники. Я шел и напряженно думал о том первом усилии, какое надо было сделать при изменившихся обстоятельствах. В конце концов я все-таки явился в докторскую общину слишком рано. И мне пришлось еще с полчаса бродить вокруг конторы, пока старик Тиффи, обыкновенно появляющийся первым, не пришел с ключом. Я уселся в темном уголке и, глядя на ярко освещенные трубы соседнего здания, стал мечтать о Доре. И мечтал, пока не приехал мистер Спенлоу, как всегда, завитой, в накрахмаленном воротничке и в изящном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, — Здравствуйте, Копперфильд! — приветствовал он меня. — Какое прекрасное утро! — Чудесное утро, сэр! — ответил я. — Могу ли я поговорить с вами, прежде чем вы уйдете в суд? — Разумеется! — ответил он. — Пожалуйте в мой кабинет. Я пошел вслед за своим патроном в кабинет, где он, облегшись в прокторскую мантию, стал охорашиваться перед зеркалом, висевшим на внутренней стороне дверцы шкафа. К великому сожалению, должен сообщить вам, — начал я, — что я получил очень печальное известие о моей бабушке. Что вы говорите, боже мой? Надеюсь, не удар? Это, сэр, не имеет отношения к ее здоровью. Дело идет о больших денежных потерях. Бабушка лишилась почти всего своего состояния. — Вы поражаете меня, Копперфильд! — закричал мистер Спенлоу. Я покачал головой. — Да, это действительно так, сэр, — проговорил я. — Денежные дела, бабушки, до того изменились, что я хотел спросить вас. Возможно ли расторгнуть наш договор, конечно, удержав часть внесенной мной суммы? Я не думал раньше о таком великодушном предложении, но эта мысль мелькнула у меня в голове, когда я увидел нахмуренное лицо моего патрона. Никто не может себе представить, чего стоило мне сказать это отцу Доры, ведь это было как бы мольбой о том, чтобы меня приговорили к разлуке с его дочерью. — Расторгнуть ваш договор, Копперфильд, — с ужасом повторил мистер Спенлоу. Я объяснил ему, насколько мог твердым и решительным тоном, что ввиду изменившихся обстоятельств я принужден жить своим заработком. — Меня не тревожит будущее, — прибавил я особенно, подчеркивая это, желая намекнуть на то, что со временем я могу быть еще очень желательным зятем, но в настоящий момент я должен полагаться только на себя. — Мне чрезвычайно грустно слышать это, Копперфильд, чрезвычайно грустно. Не принято по таким поводам расторгать договоры, это совершенно против наших профессиональных правил. — Вообще делать это не годится, однако... — Вы очень добры, сэр, — прошептал я, предвидя уступки. Нет, — Нет-нет, вы не так меня поняли, — продолжал мистер Спенлоу. — Я только хотел сказать, что если бы я не был так связан по рукам и ногам, не имея компаньона мистера Джоркинса... Мои надежды в один миг рухнули, но я собрался с духом и решил сделать еще одно усилие. «Как вы думаете, сэр, не обратиться ли мне к мистеру Джоркинсу?» Мистер Спэнлоу безнадежно покачал головой. «Избави меня, бог, быть несправедливым вообще к людям, и особенно к мистеру Джоркинсу», — ответил мой патрон. «Но, Копперфильд, я хорошо знаю своего компаньона. Мистер Джоркинс не такой человек, чтобы согласиться на подобное предложение». «Мистера Джоркинса очень трудно свернуть с проторенной дороги, вы ведь его знаете!» Сказать по правде, я ровно ничего не знала о мистере Джоркинсе, кроме того, что когда-то контора принадлежала ему одному, и что теперь он живет у сквера Монтегю, в доме, который чрезвычайно нуждается в окраске. Мне еще было известно, что является он в контору очень поздно, уходит очень рано что с ним никто ни о чем не советуется, хотя у него и имеется свой плохонький темный кабинетик на верхнем этаже, где, говорят, на его конторке лежит уже лет двадцать пожелтевший лист промокательной бумаги без малейшего следа чернил. — Но вы, сэр, ничего не будете иметь против того, чтобы я переговорил о моем деле с мистером Джоркинсом? — спросил я. — Разумеется, ничего, — ответил мистер Спенлоу. Но, как я вам, Копперфильд, уже говорил, я слишком хорошо знаю своего компаньона, поверьте. Я очень сожалею об этом, ибо мне было бы приятно пойти вам навстречу в этом вопросе, но если вы думаете, Копперфильд, что стоит обратиться к мистеру Джоркинсу, то, пожалуйста, сделайте это. Повторяю, я ровно ничего не могу иметь против этого. Заручившись этим разрешением, которое сопровождалось горячим рукопожатием патрона, я вернулся в контору и, сидя за своим столом, глядел, как солнце, спустившись с труп соседнего здания, заливает светом его стену, и мечтал о Доре вплоть до прихода мистера джоркинса Тут я поднялся к нему, причем появление мое в дверях его кабинетика, видимо, чрезвычайно удивило старика. — Войдите, мистер Копперфильд, войдите, — сказал мистер Джоркинс. Я вошел, сел и изложил ему свое дело почти в тех же выражениях, как передал это мистеру Спенлоу. Мистер Джоркинс не производил впечатления такого страшного человека, как можно было ожидать, судя по всему, что говорил о нем его компаньон. Это был полный старик, лет шестидесяти, с круглым добродушным лицом. Он очень много нюхал табаку, и в докторской общине ходила молва, что он, главным образом, этим и поддерживает свое существование. — Надеюсь, что вы уже говорили об этом вопросе с мистером Спенлоу, — с беспокойством в голосе спросил мистер Джоркинс, выслушав меня до конца. Я ответил, что говорил уже с мистером Спенлоу. И он, наверное, сказал вам, что я буду против этого, не так ли? — спросил мистер Джоркинс. — Я принужден был сознаться, что мистер Спеллоу допускал это. — Мне очень жаль, что я ничего не могу сделать для вас в данном вопросе, — взволнованным голосом проговорил мистер Джоркинс. — Дело в том, но должен извиниться перед вами. У меня назначено в банке деловое свидание. С этими словами он поспешно встал и направился к двери. Я остановил его, сказав... «Неужели, мистер Джоркинс, никак нельзя уладить мое дело?» «Нет», — ответил мистер Джоркинс, останавливаясь в дверях и качая головой. «Нет-нет, знаете, я против этого», — добавил он и исчез за дверью. Но сейчас же вернулся и еще более взволнованным голосом проговорил. «Раз э, мистер Спеллоу против...» «Лично он не против, сэр», — перебил я его. «Да-да, э, лично он ничего никогда не имеет против». С раздражением проговорил мистер Джоркинс, а я смею вас уверить, что здесь имеются препятствия, препятствия непроходимые. То, что вы желаете сделать, невозможно, но э, у меня ведь деловое свидание в банке, простите. На этот раз он уже окончательно сбежал, и, насколько мне известно, в течение целых трех дней глаз не показывал в докторскую общину. Я готов был на все, чтобы только добиться своего, и потому стал ждать возвращения из суда мистера Спеллоу, передал ему наш разговор с его компаньоном и высказал свое мнение, что если бы только мистер Спеллоу захотел взяться за это дело, то он, несомненно, смог бы сломить непреклонность мистера Джоркинса. — Послушайте, Копперфильд! — сказал он мне на это со снисходительной улыбкой. — Вы еще не знаете мистера Джоркинса столько лет, сколько знаю его я. Я далек от того, чтобы обвинять моего компаньона в неискренности и фальши но у него есть манера отказывать, которая многих вводит в заблуждение. Нет, Копперфильд, поверьте мне, — закончил он, покачивая головой, — с мистером Джоркинсом ровно ничего нельзя поделать. Мне трудно было разобрать, кто из двух компаньонов является камнем преткновения в моем деле, но для меня стало ясно, что в конторе царит дух упорства, и о получении обратно тысячи фунтов стерлингов моей бабушки не может быть и речи. Я вышел из конторы и направился домой в самом подавленном состоянии духа. Я шел... И старался представить себе наихудшее, что могло ждать нас, и ломал себе голову над тем, что же теперь предпринять. Как вдруг рядом со мной остановилась извозчичья карета. Я поднял глаза и увидел, что из окна ее ко мне тянется хорошенькая ручка и улыбается лицо, от которого с первой же минуты, когда я еще мальчиком взглянул на него, всегда веяло на меня улаженным спокойствием. — Агнесса! — с восторгом воскликнул я. — Дорогая Агнесса! Больше всех на свете рад видеть вас. — Правда? — проговорила она своим милым, ласковым голосом. — Так хочется поговорить с вами. Знаете, как только я вас увидел, у меня сразу же полегчало на душе. Будь у меня волшебная палочка, вас первую вызвал бы я. — Разве? — Ну, быть может, все-таки Дору первую. Согласился я краснее. Разумеется, ее первую, — рассмеялась Агнесса. Ну, а потом сейчас же вас, — добавил я. А куда вы едете? Ехала она к нам повидаться с моей бабушкой. Погода была чудесная, и Агнесса рада была избавиться от кареты, из которой несло, как из душной конюшни. Я отпустил извозчика, она взяла меня под руку, и мы пошли с нею пешком. Агнес оказалась мне олицетворенной надеждой. Рядом с ней я чувствовал себя другим человеком. Оказывается, бабушка написала ей одно из своих странных коротеньких писем. Вообще, ее послания всегда отличались удивительной краткостью. В этом письме она объявляла о том, что разорилась и окончательно покидает Дувр, но что с этим совершенно примирилась, и поэтому никто не должен о ней беспокоиться. И вот Агнесса приехала в Лондон, чтобы повидаться с бабушкой. У них уже с давних пор, с того времени, как я поселился в доме мистера Уикфельда, завязалась дружба. Агнесса сообщила мне, что приехала сюда не одна, а с папой и Уриагиппом. — Значит, они стали такие компаньонами, — воскликнул я, — проклятый. — Да. — ответила Агнесса, — у них здесь есть дела, и я воспользовалась этим случаем, чтобы тоже приехать в Лондон. Но не думайте, Тротвуд, что приезд мой вызван только беспокойством о друзьях. Я, по правде сказать, быть может, во мне и говорит ужасное предубеждение, но я не люблю отпускать папу одного, Сурия. — Скажите Агнесса, он по-прежнему пользуется влиянием на мистера Уикфельда. Агнесса кивнула головой. «У нас такие перемены, — сказала она, — что вы едва узнали бы наш старый родной дом. Они теперь живут с нами. Они? Переспросил я. Мистер Гиб и его мать. Он спит в вашей прежней комнате, — проговорила Агнесса, глядя мне в глаза. Хотел бы я повелевать его с нами. Уж недолго бы проспал он там, — со злобой воскликнул я. Я живу в той маленькой комнате, где бывало готовила уроки. Как летит время! Помните? Та маленькая, отделанная панелями комнатка, которая выходит в гостиную. Как не помнить, Агнесса? Ведь это оттуда вы вышли тогда с корзиночкой с ключами у пояса, когда я впервые увидел вас. Она самая, — улыбаясь, промолвила Агнесса. Очень рада, что вы с удовольствием вспоминаете об этом. «А как мы были с вами счастливы тогда?» «По-настоящему счастливы», — согласился я. «Я обычно теперь сижу в этой комнате», — продолжала Агнесса, — «но нельзя же всегда оставлять миссис Гиб одну. И потому», — спокойным тоном прибавила Агнесса, — «иногда, когда мне хотелось бы быть одной». Я принуждена переносить ее общество, но, впрочем, у меня нет других причин жаловаться на нее, если порой она надоедает мне своими восхвалениями сына, то это так естественно в матери. Он, надо сказать, для нее сын очень хороший. В то время как Агнеса говорила все это, я смотрел на нее. И по ее милому спокойному лицу я заключил, что она совершенно не подозревает о замыслах Урия. И глаза ее, кроткие и серьезные, смотрели на меня так же прямо, с такой же искренностью, как всегда. — Самая неприятная сторона их пребывания в нашем доме, — продолжала Агнесса, — заключается в том, что я не могу быть наедине с папой столько, сколько бы мне этого хотелось. Урея постоянно тут как тут, и я не могу следить за папой. Надеюсь, что это не слишком смело сказано, как бы мне этого хотелось. Но все-таки хочу верить, что если они замышляют обмануть папу и предать его, то чистая дочерняя любовь и правда восторжествует. Как раз в ту минуту, когда я думал о том, сколько радости дала мне в мальчишеские годы ее милая, лучезарная. Ни на чьем другом лице невиданная мною улыбка, она вдруг померкла, и с изменившимся лицом Агнесса спросила меня, не знаю ли я, что было причиной бабушкиного разорения, когда я ответил, что пока мне это неизвестно, ибо бабушка еще ничего не говорила по этому поводу, Агнесса призадумалась, и мне даже показалось, что ее рука, лежавшая на моей, стала дрожать. Мы застали бабушку одну и в несколько взволнованном состоянии. Выяснилось, что у нее с миссис Крупп произошло столкновение по довольно отвлеченному вопросу. Прилично лежит прекрасному полу в квартире холостяка, и бабушка, не обращая ни малейшего внимания на спазмы миссис Крупп, круто оборвала этот спор, сказав ей, что от нее несет водкой, и она просит ее убраться по-добру-поздорову. Уходя, моя квартирная хозяйка заявила, что считает выражения бабушки оскорбительными и привлечет ее за это к британскому судилищу. Бабушка уже успела несколько остыть после победоносной схватки, пока Пигати водила мистера Дика полюбоваться на учения конногвардейцев. Кроме того, она очень обрадовалась Агнессе и потому встретила нас в своем обычном прекрасном состоянии духа. Когда Агнеса, положив свою шляпку на стол, уселась подле бабушки, я, глядя на ее кроткие глаза и ясное личико, подумал, как естественно ей сидеть здесь. И бабушка, видимо, считала с ней и прислушивалась к ее мнению. Как действительно была сильна своей любовью и правдой эта юная девушка. Мы заговорили о бабушкиных потерях. И я рассказал им, что я пытался сделать в это утро. — Этот трот было совершенно неблагоразумно, — заметила бабушка. — Но, конечно, намерение у вас было доброе. Вы великодушный мальчик, или, пожалуй, уже надо сказать, юноша, и я горжусь вами, мой дорогой. Вот это прекрасно! А теперь трот и Агнеса... — Нам с вами надо как следует выяснить дела Бетчи Тротвуд и убедиться, в каком они состоянии. Я заметил, что Агнеса, пристально взглянув на бабушку, побледнела, а та, поглаживая кошку, также внимательно посмотрела на Агнесу. — Бетчи Тротвуд, — начала бабушка, надо сказать, никогда раньше не говорившая ни с кем о своих денежных делах, я говорю не о вашей сестре, дорогой трот но о себе самой имело порядочное состояние. Неважно, какое именно, но во всяком случае его хватало на жизнь и даже больше. Получались остатки, которые она и присоединяла к своему капиталу. Сначала она держала этот капитал в государственных бумагах, а потом, по совету своего поверенного, отдала его под закладную. Это было очень выгодно, приносило хороший процент. Но в один прекрасный день с ней был произведен полный расчет. Понесла она убытки на горном деле, а затем на акциях общества, искавшего на дне моря сокровища или еще какую-либо чепуху, — прибавила бабушка, почесывая нос. Потом снова потеряла на горном деле и, наконец, окончательно прогорела на одном лопнувшем банке. Вот вам и весь сказ. Чем меньше говорить, тем скорее забудется, — философски закончила бабушка с каким-то торжествующим видом, глядя на Агнесу, на щеках которой мало-помалу появлялся обычный румянец. — Дорогая мисс Тротвуд, все ли тут сказано? — спросила Агнеса. — Мне кажется, дитя мое, довольно и этого. Если бы у Бетчет вот остались еще деньги, то она, не сомневаюсь, умудрилась бы и их как-нибудь пустить в трубу, и рассказ получился бы длиннее, но денег нет, и рассказу конец. в начале Агнеса слушала бабушку, затаив дыхание. По мере того, как рассказ подвигался, она все еще то краснела, то бледнела, но, видимо, ей уже дышалось свободнее. Я понимал, мне кажется, причину ее волнения. Очевидно, она боялась как бы разорения бабушки, не оказалось делом ее злосчастного отца. Тут бабушка взяла руки Агнессы в свои и со смехом повторила. — Все ли сказано? — Да, все. Разве только можно еще добавить, как в сказках. И с тех пор стала она жить-поживать да добра наживать. А кто знает? Вдруг не сегодня, так завтра. Это можно будет сказать относительно Бетчи вот Ну а теперь, Агнесса, у вас умная головка, и у вас, Трот, тоже голова не глупа, хотя и не всегда. Здесь бабушка со свойственной ей энергией кивнула головой. Так давайте подумаем, что нам делать теперь. Есть дача. Она, скажем, может в среднем приносить доходу фунтов семьдесят в год». На такой доход, кажется, можно рассчитывать, но это и все. — Затем, — продолжала бабушка после некоторого молчания, — есть еще Дик. Он получает сто фунтов стерлинга в год. Но эти деньги, само собой разумеется, должны быть истрачены на него же. Я бы скорее согласилась отослать его, хотя и знаю, что кроме меня он никому не нужен. Чем воспользоваться единым его пенни... — Вот и надо поразмыслить, как же нам с тротом получше устроиться на те средства, которые у нас остались? Что вы скажете на это Агнесса? — Я скажу, бабушка, — опередил я Агнессу, — что мне надо найти себе какую-нибудь работу. — Что, вы солдатом желаете стать, что ли? — спросила перепуганная бабушка. — Или поступить во флот? Не хочу и слышать об этом. Вы должны быть проктором и будете проктором. — В нашем роду не принято свои головы подставлять под удары. Я только собирался возразить бабушке, что вовсе не такой заработок имел в виду, как Агнесса спросила, на какой срок снята моя квартира. — Вы, дорогая моя, как раз попали в точку, — ответила бабушка. Дело в том, что мы еще полгода не сможем избавиться от этой квартиры, разве только удастся передать ее кому-нибудь, но в подобной возможности я сильно сомневаюсь. Последний жилец умер здесь, и мне кажется, что эта хозяйка в нанковом платье и фланелевой юбке способна из шести жильцов угробить пять. У меня еще имеется немного денег». И я согласна, что пока лучше всего нам с Тротфудом жить здесь, а Дику нанять где-нибудь по соседству комнату. Я счел своим долгом предупредить бабушку о той нескончаемой войне, которую ей придется вести с миссис Круп. Но бабушка пресекла разговор, сказав, что при первом же враждебном выступлении этой женщины она так удивит ее, что та будет помнить это до конца своих дней. — Знаете, Трот, вот что мне пришло в голову? — нерешительно начала Агнесса. — Если бы у вас было свободное время? — У меня свободного времени много, Агнесса. Занятия кончаются в четыре, но самое позднее — в пять часов. Да и все утро в моем распоряжении. Вообще времени у меня не занимать. Прибавил я, чувствуя, что краснею, вспомнив, сколько часов я убивал нахождение по городу и по Норвудской дороге. — Не будете ли вы иметь что-либо против секретарской работы? — спросила Агнеса таким ласковым, подбадривающим голосом, что он и сейчас звучит в моих ушах. — Буду ли я против, дорогая Агнеса? — Видите ли, — не дала мне она кончить, — доктор Стронг осуществил таки свое намерение. Оставил школу и переехал в Лондон. Я знаю, что он просил папу порекомендовать ему секретаря, а разве вы не думаете, что ему будет всего приятнее иметь подле себя своего бывшего любимого ученика? — Дорогая Агнеса! — воскликнул я. — Что бы я делал без вас? Вы мой настоящий ангел-хранитель. Я не раз вам это говорил, и всегда именно в этом образе вы рисуетесь мне. Агнеса на это ответила со своей милой улыбкой, что человеку достаточно иметь одного ангела-хранителя, она имела в виду Дору, а затем напомнила мне, что доктор Стронг как раз имел обыкновение работать рано утром и вечерами, значит, именно в то время, когда я свободен. Я был в полном восторге подумать только, зарабатывать свой хлеб, да еще у своего старого учителя. По совету Агнессы я сейчас же написал доктору о том, что предлагаю ему свои услуги в качестве секретаря, и завтра же по этому поводу сам буду у него в десять часов утра. Письмо это адресовал я в Хайгейт, ибо жил он в этом памятном для меня месте, и, не теряя ни минуты, пошел сдать его на почту. Где бы ни появлялась Агнесса, всюду оставался след ее бесшумно мимоходом сделанного дела. Вернувшись с почты, я видел, что клетки с бабушкиными канарейками висят над окном совершенно так же, как они всегда висели в гостиной Дуврского коттеджа, и мое кресло, которому, конечно, было далеко до бабушкиного, так же стояло, как и там, у открытого окна, и даже круглый зеленый экран привинчен к подоконнику. Мне не надо было спрашивать, кто все это сделал. Раз уже казалось, что это сделалось само собой, значит, здесь была рука Агнессы. А кто другой, как не она, мог привести в порядок мои разбросанные книги, уложив их именно так, как они всегда лежали в мои ученические годы? Бабушка очень благосклонно отнеслась к Темзе. Река, залетая солнцем, в самом деле выглядела неплохо, хотя, конечно, не так, как море, расстилавшееся перед окнами Дуврской дачи. Но с чем бабушка не могла примириться, так это с лондонским дымом, который, по ее словам, все посыпал словно перцем. Пигати тотчас же принялась сражаться с этим перцем во всех углах моей квартиры, а я только задумался о том, сколько суеты поднимает при этом даже такая опытная хозяйка, как Пигати, и как совершенно бесшумно все делает Агнеса, как вдруг постучали в дверь. «Думаю, — сказала бледнее Агнеса, — Что это, папа, он обещал зайти за мной. Я открыл дверь и впустил не только мистера Уикфельда, но и Уриа Гиппа. Я довольно давно не видел отца Агнессы, и хотя по ее словам ожидал найти в нем перемену, но все-таки был поражен. И поразило меня не то, что мистер Уикфельд, будучи по-прежнему одет с безупречной аккуратностью, казалось, состарился на несколько лет. Не то, что лицо его имело багровый оттенок, глаза были налиты кровью, а руки дрожали. Я знал причину этого. Целые годы все происходило на моих глазах, но, надо сказать, он еще и теперь был красив и выглядел джентльменом. Поразило меня и ужаснуло то, что при всем своем несомненном превосходстве он, видимо, находился в полном подчинении у Урия Гиппа. Этого олицетворения пресмыкающейся низости, то, что все перевернулось, и Урия Гипп деспотически правит, а мистер Уикфельд подчиняется ему, казалось мне столь же унизительным, как если бы я видел обезьяну, командующую человеком. Казалось, мистер Уикфельд слишком хорошо понимал это сам. Войдя, он стоял неподвижно, опустив голову, но это длилось всего одно мгновение. Агнеса сейчас же ласково сказала ему, — Папа, вот мисс тротвуд и тротвуд с которыми вы так давно не виделись. И он как-то натянуто пожал руку бабушке, а потом более дружески мне. Когда мистер Уикфельд, войдя в смущение, остановился, я видел, как при этом на лице Урия появилась ехидно-злобная улыбка. Кажется, заметила ее и Агнеса, ибо она отшатнулась от него. — Видела ли это бабушка, угадать было невозможно, как всегда, когда она не желала этого показывать. Вдруг она заговорила свойственным ей резким тоном. — Знаете, у икфильд он тут впервые взглянул на бабушку, — я только что рассказал о вашей дочке, как прекрасно я сама распорядилась своими деньгами, считая, что вы в деловом отношении несколько сплоховали. Ну, не беда. Посоветовавшись с ней, мы нашли выход из этого положения. Агнесса у вас молодец. Она одна стоит всей вашей фирмы. — Осмелюсь заметить, — проговорил Урия гип извиваясь всем телом, — что я совершенно согласен с мисс Бетси Тротвуд и считал бы великим счастьем, если бы мисс Агнесса сделалась компаньонкой нашей фирмы. — Ну, да вы теперь сами стали компаньоном. — проговорила бабушка. — Надеюсь, с вас этого довольно. — Как поживаете, сэр? В ответ на этот вопрос, сделанный самым резким тоном, мистер Гиб, смущенно комкая свой портфель, поблагодарил бабушку. Сказал, что чувствует себя довольно хорошо, и надеется, что так себя чувствует и она. — А вы, Копперфильд, э, извините, я хотел сказать... — Мистер Копперфильд, — обратился ко мне Урия. — Надеюсь, вы в добром здоровье. Очень рад вас видеть, мистер Копперфильд, даже при нынешних обстоятельствах. Этому я охотно поверил, ибо он, несомненно, так сказать, смаковал эти обстоятельства. — Конечно, мистер Копперфильд, данные обстоятельства далеко не то, что могли бы желать для вас ваши друзья, но не деньги делают человека... — А я со своими слабыми силами не в состоянии, как следует выразить это, но, повторяю, не деньги, — заключил он, как-то подобострастно извиваясь. Тут он пожал мне руку каким-то странным образом, стоя от меня на некотором расстоянии и раскачивая мою руку, словно ручку насоса, которая могла хватить его по лбу. — А как вы нас находите, Копперфильд? — Извините, мистер Копперфильд. — спросил Урия. — Ведь правда, сэр, какой цветущий вид у мистера Уикфельда? Можно сказать, мистер Копперфельд, что годы проходят бесследно для фирмы, разве что выводят из ничтожества таких скромных людишек, как мы с матушкой, да дают расцвист красе нашей мисс Агнессы. Выпалив этот комплимент, Урия стал так ежиться и извиваться, что бабушка, все время пристально смотревшая на него, наконец потеряла терпение и, выйдя из себя, крикнула «Черт, побери этого человека! Что только с ним делается! Перестаньте же, наконец, корчиться, сэр!» «Прошу прощения, мистер Отвуд», — ответил Урия, «я знаю, что вы нервная дама. Оставьте меня в покое, сэр!» Еще более, выходя из себя, закричала бабушка. Как вы смеете это говорить? Мои нервы в прекрасном состоянии. А вы, сэр, если угорь, так и извивайтесь, а если человек, так владеете своими членами, боже милостивый. Да это просто можно одуреть, видя, как он змеей и штопором извивается. С негодованием закончила бабушка. Этот взрыв, как легко себе представить, смутил Урия, тем более, что выкрикивая все это. Бабушка грозно ворочалась в своем кресле и так трясла головой, словно собиралась наброситься на него и искусать. Иурия, обращаясь только ко мне, крепко проговорил. — Мне хорошо известно, мистер Копперфильд, что мистер Ротфуд, хотя и прекрасная дама, но очень вспыльчива. Я ведь знал ее раньше вашего, когда еще был скромным песцом. И вполне естественно, что при нынешних обстоятельствах она могла стать еще более вспыльчивой. Следует только удивляться, что она в таком состоянии, а не в худшем. Я явился сюда, сэр, сказать вам, что если мы с матушкой или наша фирма Уикфильд и Гипп могли бы при данных обстоятельствах что-либо сделать для вас, то, поверьте, были бы очень счастливы. Не правда ли, мистер Уикфильд? Обратился он к нему со своей отвратительной улыбкой. — Знаем, от Ротвуд, — заговорил мистер Уикфельд монотонным голосом, словно делая над собой усилия, — Урия гип проявляет большую активность в вашем деле, и я всегда соглашаюсь с его мнением. Вам прекрасно известно, как давно я расположен к вам, но и помимо этого я совершенно согласен с тем, что сейчас высказал Урия. — О, какая великая награда — польститься таким доверием! — закричал Урия, подергивая ногой, чем, несомненно, рисковал снова навлечь на себя гнев бабушки. — Но я надеюсь, мистер Копперфильд, что в состоянии облегчить ему тяжесть работы. Урия гип действительно, очень помогает мне, — произнес мистер Уикфильд тем же глухим, монотонным голосом. — У меня, от Тротвуд... Гора свалилась с плеч с тех пор, как он стал моим компаньоном. Я прекрасно понимал, что все это заставляет его говорить «рыжая лисица», желая выставить передо мной отца Агнесы в том свете, в каком он изображал его мне в ту ночь, когда отравил мое спокойствие. Я видел, как Урия смотрит на меня с той уже ехидно-злобной улыбочкой. — Но вы ведь еще не уходите, папа. С беспокойством спросила Агнесса, — хотите мы с Тротвотом проводим вас? Мне кажется, что прежде чем ответить, он взглянул бы на Урия, если бы тот не предупредил его, сказав, «У меня, к сожалению, деловое свидание, а то я был бы счастлив провести время со своими друзьями, но я оставляю здесь представителем нашей фирмы своего компаньона. Мисс Агнесса всегда ваш покорный слуга». — До свидания, всего вам доброго, мистер Копперфильд, мое всенижайшее почтение, мисс Бетчет Ротфуд. С этими словами он удалился, подмигивая и посылая нам прощальные поцелуи своей громадной ручищей. После его ухода мы просидели часа два, с удовольствием вспоминая наши добрые старые кентерберийские времена. Мистер Уикфильд вблизи Агнессы. Вскоре стал гораздо больше походить на себя, хотя совсем стряхнуть угнетенное свое состояние ему и не удалось. Бабушка, почти все время возившаяся с пиготи в соседней комнате, отказалась идти к Уикфельдам, но настояла, чтобы я пошел к ним. Так я и сделал. Мы обедали втроем. После обеда Агнесса, как бывало, села подле отца и подливала ему вина. Он, как дитя... Пил то, что давала ему дочь, но не больше. И мы сидели все трое у окна, пока спустились сумерки. Когда почти совсем стемнело, мистер Уикфельд лег на диван, а Агнеса, поправляя ему под головой подушку, некоторое время стояла, склонившись над ним. Потом она вернулась к окну, и еще не было настолько темно, чтобы я не мог разглядеть слезы, блестевшие на ее глазах. — Дай бог! чтобы я никогда не забыл чем была для меня в тяжелое время эта любящая чистая девушка она своим примером внушила мне добрые намерения вдохнула в меня силы только она сумела направить уж не знаю как удалось ей это при ее скромности и скупости на советы мои бурные порывы мои неопределившиеся цели и если я сделал в жизни что либо доброе и воздержался от зла то этим обязан ей одной. И как, сидя в эти сумерки у окна, она говорила со мной о Доре, как слушала мои восторженные похвалы ей, как сама расхваливала ее, освещая маленькую волшебницу лучами своего чистого сияния и делая ее для меня еще более невинной, еще более драгоценной. Ах, Агнеса! Сестра моих отроческих лет! Если бы только я знал тогда то, что узнал гораздо позднее. На улице стоял какой-то нищий, и когда, выйдя из дома, я посмотрел в окно, думая о спокойных, чистых, ясных глазах Агнессы, он заставил меня вздрогнуть, бормоча словно эхо слова, сказанные этим утром бабушкой. — Слепой, слепой, слепой!